Глава 16. Смирнову и его спутникам удалось обойти огромных демонов и не попасть под их удар. Даже мелочь, сопровождающая Левиафанов, не обратила на людей никакого внимания. У них, как вскоре выяснилось, были более важные дела. Никакой связи между опорными пунктами, само собой, не было. Изломанные линии реальности не пропускали сигнал ни обычных мобильников, ни магических звонильников, так что координировать оборону пришлось по старинке с помощью вестовых. На одного из таких и наткнулся Смирнов. Он услышал звук мотора и выскочил на дорогу. Раздался свистящий звук, едва успевший затормозить парнишка, вывернул руль, и его Кавасаки пошел юзом, остановившись примерно в полуметре от Дмитрия. Парнишка, сидящий на нем, явно не понимал, почему его конь остановился, хотя должен был либо объехать выскочившего под колеса идиота, либо рухнуть на асфальт и придавить седока. Он попытался скостовать какое-то заклинание, но вовремя заметил, что появившийся придурок — колдун. — Ты что ли? Куда лезешь? Мне нужно... «Майор Смирнов, АТС-1», — отрывисто представился Дмитрий и, не давая возможности вестовому ответить, спросил. «Ты откуда? Где Разумовский?» «Не могу знать, товарищ майор», — меняя выражение лица, отрапортовал парень. «Я с точки 12-10. На нас, с севера, движется целая орда. Требуется помощь». «Сам видел, и они уже очень близко. 10-12 — это ближайший опорник?» «Да, находится вон там», — молодой маг махнул рукой на восток. «В километре отсюда, не больше! Но лучше не суетесь туда в одиночку, дождитесь, пока я приведу подмогу! Взять с собой не могу, извините!» Дмитрий кивнул, а паренек завел своего двухколесного друга и помчался дальше. «Это конец света, да?» — шмыгнула носом девчушка, имени которой Смирнов так и не узнал. «Похоже на то!» — глухо отозвался он. «Вам нужно двигаться дальше, на юг!» Взмах рукой в указанном направлении. «Там демонов нет, и опасаться нечего. Обратно даже не думайте соваться, ясно?» Испуганные едва ли не до полусмерти гражданские закивали, а вот сержанты полиции нахмурились. «При всем уважении, товарищ майор», — сказал один из них. «Мы не трусы и хотели бы помочь». «Думаешь, ваши пуколки, Смирнов кивнул на КСУ в руках парней. «Могут что-то сделать?» «Ты вообще видел, против кого мы сражаемся? Понимаешь, что происходит, или думаешь, что попал в видеоигру?» «Я не идиот. Видел новости, когда все это произошло, и, и тем не менее предлагаешь идиотскую помощь?» Сержант покраснел. «Ты же маг, колдун. Мы слышали, что происходит, и поможем, чем сможем, ясно? Отвлечем этих тварей, пока ты...» «И подохните!» — вздохнул Смирнов. «Я не пытаюсь вас обидеть, парни, но нужно быть реалистами. Сейчас вам повезло. Вы выжили в этой мясорубке и получили второй шанс. Не упускайте его. Вы же видели, какие там твари. Поверьте, я сам таких впервые вижу и понятия не имею, что с ними делать. Хотите правду? Все происходящее для меня так же неожиданно, как и для вас. Понимаете, теперь уровень ***ца». «Единственное, что я знаю, сейчас лучше держаться от Москвы как можно дальше. Такие, как я, сотрудничают с государством, не сомневайтесь. И мы сделаем все, чтобы уничтожить этих тварей и загнать их туда, откуда они вылезли. Но в этом конкретно вы двое нам не помощники. Двигайтесь по трассе М-5 в сторону Подольска. Уверен, там вас подберут. Но не останавливайтесь, пока не отъедете отсюда километров на 50 хотя бы, ясно? Не дожидаясь ответа, Дмитрий развернулся и, легкой трусцой, сберегая дыхание, побежал в указанном мотоциклистом направлении. Ждать подкрепления он не стал, решив, что сейчас на опорнике каждый человек на счету, и лишний маг там точно не помешает. Сержанты не решились спорить со столь убедительными словами и поплелись дальше на юг. К его сожалению, Смирнов не успел добраться до пункта назначения вовремя. Демоны ударили раньше, чем майор смог предупредить дежуривших там магов. Ударили сильно и сразу в нескольких местах. Перед этим народ, увидев прущую волну, засуетился. Часть людей образовала плотную линию защиты, другая осталась их подстраховать. Несколько магов бросились к строительным вагончикам, установленным здесь, по всей видимости, в качестве временных офисов. Твари из Нави пошли в атаку не колеблясь. Кажется, они основательно намеревались проломить второй рубеж оцепления. Огромный демон, которого Смирнов уже видел, приподнялся над землей, что-то сделал, и созданная им телекинетическая волна сокрушительной мощи направилась в сторону магов клана. Асфальтовое покрытие МКАД взрывалось, взмывало в воздух и разлеталось на мелкие кусочки. Огромные пласты земли врезались в возведенные наспех баррикады, вокруг стоял немыслимый грохот. Крики раненых и умирающих, призывы к помощи, вой демонов, свист, шипение, взрывы, рев. Смирнов все это наблюдал со стороны и прекрасно понимал, что Вестовой не успеет никого привести. Майор был единственным, кто мог помочь этим магам. Но стоило ли оно того? Обругав себя последними словами, Дмитрий рванул на помощь соклановцам. Огромный диск с зазубренными краями, выплюнутый одной из тварей, снес часть такого строительного вагончика вместе со всеми его внутренностями, включая только что заскочивших внутрь людей. Это случилось всего в десятки метров от майора. Он едва успел поймать своим даром металлические осколки, полетевшие ему в лицо, и отправить их в сторону. «Бах!» Откуда-то сверху, будто вывалившись прямо из неба, появился демон. Он приземлился на остатки вагончика. Буквально через секунду в него врезались сразу несколько ледяных стрел, а еще через мгновение парочка шаровых молний. Демон не упал, не замерз, не сгорел и не развоплотился. Лишь оглушительно зарычал, взмахнул одной из десятка лап, сбив с ног сразу двух колдунов, замахнулся оставшимися конечностями и... Они замерли в воздухе, остановленное телекинезом Смирнова. «Назад!» — рявкнул он. «Их можно убить только...» Как ни странно и очень удачно дальше последовала натуральная демонстрация, чем же именно можно убить демона. Вероятно, замершие маги не расслышали слова майора за шумом творящейся вокруг какофонии, поэтому просто-напросто замерли. И на этом их короткая карьера в клане могла закончиться, если бы не Хирока. Она выскочила из-за спины цепеневших колдунов, будто пущенная из лука стрела. Обычные люди с такой скоростью двигаться не умели, но охотница на демонов умела многое, недоступное простецам. Несколько коротких взмахов катаной и судорожно сжимающиеся конечности рухнули на асфальт. Смирнов почувствовал, как по лицу сбежало несколько капель пота, а из носа полилась кровь. Несмотря на потерю отростков, демон оставался зверски силен, Он был готов вот-вот проломить магию майора и продолжать убивать. Однако Хирака не дала ему этого шанса. Хрупкая японка, взмыв воздух, снова резанула тварь. Одним взмахом она вскрыла светящийся пузырь с зеленоватой жидкостью и, оттолкнувшись от спины демона, приземлилась позади него. Мерзкая жижа брызнула во все стороны. Это оказалась кислота. Она разъедала асфальт, металл, пластик и все, на что только попадала. К счастью, Дмитрий успел отпустить демона и бросился ко все еще стоящим столбами перед ним магам. Сгробастал их, потянул идиотов за собой, и втроем они рухнули на землю, покатившись по склону дороги. «Замерли, бараны!» — зарычал майор. «Возьмите себя в руки!» «Дима?» — Смирнов обернулся, увидев Ларису. И ты здесь. Как видишь. Где Разумовский? Ситуация выходит из-под контроля. Тебе не кажется? Что нам делать дальше? В паре десятков метров мощный удар снес часть дороги вместе с полотном и землей, не дав девушке ответить. Оттуда повалили демоны, целая лавина мелких тварей. Лариса и Дмитрий, не сговариваясь, рванули в противоположную сторону, и только это спасло их. На то место, где они лежали секунды ранее, упала кислотная капля. А через секунду над дорогой появилась огромная крылатая тварь. Испустив истошный вопль, она раскрыла кожухи на спине и выплюнула оттуда еще несколько десятков кислотных выстрелов. Еще до того, как они настигли уцелевших и отступающих магов, в небе послышался свист. Часть демонов, растерзавшая почти всех колдунов-опорника, продолжала рваться вперед, за пределы Москвы, но часть остановилась, попытавшись отыскать источник звука. Глупые твари сделали это совершенно зря. Пронесшийся над точкой самолет скинул на этот участок МКАД-бомбу. Огненный цветок расцвел за секунду, и испепеляющее пламя мгновенно охватило изрядный участок дороги. Смирнов почувствовал жар, но не успел ничего предпринять. Лариса все сделала раньше. Все-таки стихия огня — ее родная стихия. И обращаться с пламенем девушка умела лучше, чем кто бы то ни было в клане. Огонь закружился вокруг них, образуя цилиндр, взметнулся к небу, заставляя вспотеть, но обжечь не успел. Смирнов вовремя подключился к заклинанию рыжий. Он вплел в струны ее каркаса свои телекинетические способности, усиливая огненный цилиндр изнутри. А в это время за пределами защитного кокона демоны испускали последний вой. Они сгорали и развоплощались, не в силах противостоять жару Напалма. Если бы только выжившие знали, что это самые слабые представители Нави, не успевшие адаптироваться к условиям Яви. Пыль сыпалась с остатков колонн, некогда подпиравших потолок государственной библиотеки. Разумовский с сомнением глянул вверх и накачал в щит, питаемый нательным артефактом, чуть больше энергии. «Если сверху рухнет целая секция, надеяться можно будет только на чудо», — подумал он и твердым шагом направился к деревянной двери в другом конце зала. Она была распахнута, а на другой стороне виднелись силуэты людей. «Как успехи?» — спросил Андрей, проходя в очередную секцию здания. Его встретил уставший, потрепанный мужчина в деловом костюме. «Нужные книги найдены, сейчас грим, с Татьяной пытаются восстановить цепочку», ответил седовласый и Вишневский, скрестивший руки на груди. «Но расчет не в нашу пользу, не факт, что изломанное энергетическое поле позволит пробить проход». «Чудо, что сюда вообще удалось добраться, согласен, но у нас нет иного выхода». На то, чтобы собрать заклинания за пределами пораженного периметра, у нас просто не хватит энергии. Это было действительно так. Хотя, вопреки заверениям аналитиков, Москва не была уничтожена в первые трое суток. Распад реальности остановился на гораздо более близких к центру города отметках. Ста километрами там даже не пахло. И дальше пределов МКАД разрушение реальности не пошло. То, что оставалось в этом периметре, тоже не было уничтожено. Ну, по крайней мере, какая-то часть оставалась целой. Некоторые районы действительно попросту исчезли. В других все перемешалось, превратившись в нечто совершенно не похожее на привычную даже магом реальность. Но примерно половина площади столицы уцелела, и по ней худо-бедно даже можно было перемещаться. К сожалению, великого магистра, помимо разрушения города, у них возникла другая проблема. На четвертый день с начала катастрофы из разломов реальности поперли твари Нави. Сначала единицами и небольшими группами, но уже через несколько часов их поток увеличился. И иссекать он не собирался. Собрав все доступные силы, Разумовский попросил весь мир о помощи. Сейчас ему не было дела до авторитета. Глава Детей Перуна, их остатков, прекрасно осознавал серьезность ситуации и хотел лишь защитить мир от того, что натворил Прыгун. Кто-то откликнулся на помощь, и вокруг Москвы развернули лагеря представители многих кланов со всего мира, однако было еще кое-что, что терзало разум великого магистра ежеминутно, а именно быстро уменьшающиеся запасы энергии истока. Спасение заряженных амулетов было одной из основных задач при эвакуации и тем не менее, тем не менее энергия стремительно истекала. Сдерживание периметра, первостепенные задача, содержание всех род боевиков, лекарей и прочих представителей клана, защита от нападения очень уж уязвимых теперь детей Перуна, опять же, энергия уходила на все. Лишившись доступа к ее неограниченному количеству, Разумовский впервые и со всей серьезностью осознал, что история его клана в скором времени может закончиться. Разумеется, будь у него доступ к истоку, он бы не переживал, но, по несчастью, один из разломов пожрал кусок Москвы с главной штаб-квартирой клана. Именно там располагался единственный проход к Сикири и единственный канал, подконтрольный лично Совету и Великому Магистру. Раньше специальной службой под усиленной охраной черпаемая оттуда энергия распространялась по столице и другим городам, но сейчас это было совершенно неважно. Того канала уже не существовало, и был один единственный способ восстановить доступ к истоку. Лазейка, спроектированная тем, кто придумал спрятать секиру в межреальности. Кто это был и как давно подобное случилось, Андрей не знал но сейчас эти вопросы также не имели никакого значения. Главное, у верхушки клана еще имелась возможность переломить ход событий. Решив не ждать у моря погоды, Разумовский собрал оставшихся в живых членов Совета, взял с собой роту боевиков и отправился к государственной библиотеке. Именно там хранились книги, на первый взгляд совершенно непримечательные, в которых обитали части мощнейшего составного заклятия, способного открыть дорогу к истоку. И именно этим сейчас и занимались двое из четырех уцелевших магов высшего уровня. Вишневский и Разумовский, кстати, входили в это число. И хотя добраться до библиотеки удалось, по пути пришлось потратить почти весь запас энергии, который маги с собой взяли. А рота боевиков, прикрывающая членов Совета и Великого Магистра, полегла в полном составе. Последняя пятерка колдунов прикрыла их отступление и пожертвовала собой, оставив все батарейки начальству. Они понимали, на что идут, и были готовы пожертвовать собой. За спиной Разумовского раздался вой. Они с Вишневским синхронно развернулись, вскидывая руки и формируя общий щит. «Кажется, нас нашли!» «Грим! Таня!» — окрикнул магов Андрей. «Долго еще?» «Нет, но подождать придется», — ответила женщина. «Только не слишком долго, ладно?» «Не отвлекай нас!» Через несколько секунд продолжать разговор стало недосуг. Грохот и вой все нарастал. Снеся часть стены, он в сопровождении целой лавины перемещавшихся демонов ворвался в помещение, которое несколько минут назад прошел Разумовский. Из-за открытой двери была видна лишь крохотная часть надвигающегося вала, но от этого мужчинам, способным представить всю картину, становилось не по себе. Великий магистр являлся мощнейшим регенерантом, но, разумеется, это был не единственный его талант. Стать главой клана без владения боевой магией было невозможно, и прежде чем занять это место, Разумовский освоил максимум, на который был способен. И максимум этот, надо заметить, являлся для большинства колдунов недостижимой высотой. Так что мощнейший щит, которым Андрей обтянул себя и своих людей, во всем мире сотворить могли единицы. Последняя стена, отделяющая их от тварей Нави, разлетелась в клочья, обдав все вокруг каменной крошкой. Увеличив щит до возможного максимума, Разумовский и Вишневский в этот же момент ударили сильнейшей огненной волной. Она прокатилась навстречу демонской массе, ничуть не уступая той в напоре и размеру. В воздухе тут же повис отвратительный запах. Но магам было совершенно не до того. Невероятной силы заклинания, разом сжегшая сотни демонов, остановило их всего на несколько секунд. Спустя мгновение на месте павших появились новые, и на этот раз подготовить нечто столь же эффективное маги попросту не успели. Так что пришлось импровизировать. Невероятной силы встречный ветер, вызванный Вишневским, затормозил тварей Нави, а великий магистр в это время сотворил раствор, ударивший в напирающих мразей. Он пропитал отвратительно шевеляющуюся массу на десяток с лишним метров вглубь. Разумовский щелкнул пальцами, выплескивая мощь сразу двух амулетов батареек, и раствор, словно цемент, моментально превратил демонов в одну каменную глыбу. Толстенная стена или скульптура, это как посмотреть, из бывших тварей теперь отделяла магов от несущихся за ними демонов. «Ну, вы долго еще?» «Осталось совсем чуть-чуть!» Нарастающий гул сказал Андрею, что этого чуть-чуть у них нет. Застывшая масса разлетелась, сжигая себя при контакте с напитанным под завязку щитом великого магистра. Вишневский уже не помогал ему, Мужчина полностью исчерпал свой резерв и теперь просто отдавал Разумовскому свои жизненные силы, прекрасно понимая, что это станет последним поступком в его жизни. Тот тратил жизнь товарища на поддержание счета. Атаковать одновременно с этим стало невозможно, слишком сильно напирали демоны, они даже не думали ослаблять натиск. Вот и все. В голове Разумовского впервые за все годы его правления пронеслась паническая мысль. Это конец. «Долго еще, чтоб вас!» заорал он, зачерпывая из последнего амулета и едва живого Вишневского всю имеющуюся энергию. Однако этого оказалось недостаточно. В тот момент, когда за спиной великого магистра раздался радостный вскрик и засиявшие книги ударили друг в друга фиолетовыми лучами, соединяя части заклятия, фрагментарную защиту все же пробили. Мощнейший удар пронзил целую секцию, словно яичную скорлупу. Остатки магического плетения вокруг этого места засияли алым и не смогли самовосстановиться. А через мгновение внутрь начали забираться десятки и сотни щупальц. Какие-то из них принялись расширять пробоину, другая часть метнулась к Разумовскому и его людям. Он чудом сумел ударить огненными заклятиями раз, другой, третий, и почувствовал, что больше не может колдовать. Нет, энергия в мужчине еще оставалась, вот только он не имел возможности пошевелиться. Ничего не понимая, Андрей повернул голову и с удивлением увидел на полу собственные руки, а через секунду рухнул грудой мяса, разрезанного на сотни кусков.